Последнее благословение епископа. Мусульмане бегут полны ужаса. Граф Роланд, потерявший своего коня, не стал их преследовать. Идет он к епископу Тюрпину, снимает с него золотой шлем и легкую броню, осторожно перевязывает раны и тихо-тихо опускает его на траву, говоря ему нежным голосом, Прочитай нам отходную. Наши милые товарищи умерли, но нельзя же их покинуть. Я соберу их тела и в ряд положу перед тобою, а ты благослови их в последний раз. — Хорошо, — сказал епископ, — но возвращайся скорее. Слава Богу, поле битвы осталось за тобой и за мной. Роланд один. Совсем один Проходит поле вдоль и поперек, Ищет на горах, Ищет в долинах И находит тела десяти п е р о в Приносит он их Одно за другим к епископу, А Тюрпин поднимает руку И благословляет их. «Да примет ваши души Всемогущие, — говорит он, — Да успокоит вас В своем раю Господь. Моя смерть так же близка, и я более не увижу великого императора. Обыскивает Ролан долину, и под сосною куста шиповника находит он тело своего друга Оливье, и, прижимая его к своему сердцу, едва-едва доносят до Тюрпина, укладывает на щит рядом с другими п е р а м и И епископ еще раз благословляет их, разрешая им все их грехи. Заплакал Роланд над телом своего друга, которому он не находил равного, и горе Роланда так велико, что силы оставляют его, и он теряет сознание. Увидал Тюрпин, что упал граф Роланд, встал он, и пошел было ему на помощь, но силы покинули епископа. Он упал на землю и, исповедав перед Богом свои грехи, умер. Роланд пришел в себя, подошел к Тюрпину и, сложив его белые руки на могучей груди, по обычаю своей родины, произнес над ним последнее слово. «Храбрый и благородный воин!» Передаю тебя в руки Всевышнего. Не было у него со времен апостолов и пророков более верного слуги и работника на пользу христианства. Да упокоится дух твой в раю».